Глава двадцать первая. Мари. Мари. Как насчет перенести встречу на сегодня? В том же месте, скажем, через два часа. Никита девяносто девять. Красавица, я только рад. Только и живу мыслью о встрече. Ну ты ильстец, Но тогда даже интереснее. Шепчу, смотря на забавный смайлик, поцелуя от кандидата номер два. После сегодняшней ночи я решила не ждать и устроить встречу как можно скорее. Да и другу из сетей я обещала провести день, не думая о Ярославе. А как это сделать, сидя в его доме, в его постели? Правильно? Никак. А вот если отправиться на свидание, голова будет занята, чем нужно. День идеально подходит для прогулки. Погода хорошая, муж занят делами... Новая помощница отвлекает всех остальных, включая охрану, которая чуть слюну и не давится от одного вида шикарной женщины. Они тут все, кажется, дичали. Нет, я выбрала Еву не из-за внешности, но даже я не устояла, увидев такую особу. Поговорив с ней почти полчаса, я поняла, что именно этот человек поможет мне. Она знает все тонкости ведения дела, а еще очень любит детей. Уверена, вместе мы создадим нечто невероятное. Мари, тогда буду ждать тебя у входа в парк. Как я тебя узнаю? Никита, девяносто Я буду в джинсах, черной рубашке и кожанке. Звучит вполне сносно. Надеюсь, и картинка в этот раз не подкачает. С аватарки на меня смотрит симпатичный парень под 30, с карими глазами накачанным телом и шикарным байком за спиной. Вот только если он такой же адреналинщик, как Илья, нам точно не по пути. Откладываю телефон и бегу в гардеробную, откуда выхожу минут через 15 в джинсах, кроссовках и белой кофте крупной вязки с открытыми плечами. На улице хоть и потеплело, но не лето, а хочется выглядеть красивой. Убиваю еще минут двадцать на макияж, при этом прислушиваясь к странному оживлению в коридоре. Неужели я еще не уехал? От одной мысли о муже коленки подгибаются, а низ живота призывно ноет. Эта ночка была очень жаркой и ненасытной. Теперь я еще больше убеждена, что не хочу разводиться, но... Семейная жизнь — это ведь не только постель. Нет, эксперимент нужно закончить. И, кстати, с кандидатом номер три, пожалуй, встречусь уже завтра. Чего тянуть? Как оказалось, времени подумать мне нужно не так много, учитывая, что кандидат может и просто сбежать. Раньше я думала, это фишка девушек. Но на дворе иной век, и парни тоже сбегают. Наношу помаду цвета горького шоколада, и я готова. Выгляжу немного дерзко, но мне нравится. Хватаю телефон, сумочку и выхожу из комнаты, чтобы найти Мишу. Не пешком же идти, хотя... Большую часть охраны нахожу в столовой, где мужчина и Ева решили вдруг поесть все вместе. Вернее, ест девушка, а парни мечтательно на нее смотрят. э дела. «Миша!» Зову охранника, облакачиваясь на косяк и наблюдая за этой картиной. Мария Викторовна, что-то случилось? Должна отдать должное. Друг тут же переходит в режим охранника и подскакивает с места вместе с другими парнями. Хочу в парк прокатиться. Отвезете? Конечно. Пять минут, и машина будет у входа. Отлично. Уже хочу уйти, как меня зовут. Мария Викторовна, а можно с вами? Ева тоже поднимается и быстро подходит ко мне. Я думала, у тебя свободный день, комната, переезды. Это пустяки. Я бы лучше приступила к своим обязанностям. Мне нравится порыв девушке, но не сейчас. Все же я хочу поехать на свидание одна. Но сказать в лоб нет, стесняюсь. Хотя, если она жаждет работать, то... Отлично. Тогда отправляйся к мужу и собери все документы, какие у него есть. Потом созвонись с Глебом Страховым. Кажется, и он ведет какие-то мои бумаги. Скорее всего, к садику причастные котовы. Номера можешь спросить у охранников. И да, про Илью тоже не забудь. Этот тихоня создал сайт. Нужно понять, что там и как работает. Мне сообщали о немалых пожертвованиях. Хотелось бы узнать, от кого и какие суммы. Также нужно созвониться с дизайнерами. Я утвердила определенные моменты и хочу знать, они приступили к работе или нет. Думаю, на сегодня хватит. Вечером все обсудим. Парни тебя отвезут, куда скажешь. Хорошо? Девушка смотрит на меня огромными глазами, а я не понимаю, почему. Неужели много всего задала? Черт. Я ведь и никогда никому не приказывала, а тут... «Ева, если что-то не успеешь, сделаем завтра, не волнуйся». «Нет, я успею. Все бумаги будут к вечеру». «Отлично». Ее боевой настрой мне нравится. А самое главное, сегодня она не будет мешать. Через пять минут я, довольная, сажусь в машину, но чуть не выпадая из нее, когда из дома выходит Ярослав. И лицо у него такое суровое, словно он едет кого-то убивать. Вместо того, чтобы направиться к своей машине, муж меняет направление и идет ко мне. Родная опять куда-то собралась? Он ведь не в курсе. Да вот решила на природе погулять, развеяться. Шепчу, смотря в голубые глаза, которые, кажется, леденеют. Нет, он не может знать, откуда. Телефон всегда при мне. Неожиданно муж меняется и становится спокойным и даже довольным. «Чёрт, да что с ним сегодня не так?» «А у тебя все хорошо? Проблем нет?» «Конечно, нет. Теперь я уничтожаю их еще в зародыше. Как насчет ужина в городе? Давненько мы никуда не выбирались. Если бы он работал меньше и не трахал меня так, что я потом отсыпалась пару дней, то, может быть, мы и ходили бы в рестораны. Но идея мне нравится». Как раз попробую найти какой-нибудь минус, если он существует. Как насчет семи? Отлично. Ресторан выберу я, а ты пока отдохни. Неожиданно он делает последний шаг и, крепко обняв меня, страстно целует в губы, одновременно зарываясь руками в волосы и притягивая меня еще ближе. Вот как ему отказать? Никак, это ведь Соболев. Поцелуй прекращается так неожиданно, что я чуть не падаю, продолжая тянуться к его губам. «Прости, помада немного смазалась», — говорит, касаясь губ, и слишком уж довольно улыбается. «Помада?» «Хорошего дня, дорогая». Дверь быстро закрывают, и я слежу через окно, как муж уходит, при этом точно что-то замышляя. Ну, не улыбается он столь кровожадно, просто так. Машина трогается, а я пытаюсь обдумать случившееся. Странное поведение мужа настораживает, и есть что-то еще, но я не могу ухватить эту мысль за хвост. Кажется, я упускаю нечто важное. На трассе нас обгоняет кортеж мужа, и я случайно смотрю в зеркало и ужасаюсь. Помада сильно размазана, а на голове черти что! И это все буквально кричит о том, чем я занималась совсем недавно. Обалденный образ для свидания. Он что, специально это сделал? Издаю возмущенный стон ища в сумочке салфетки и расческу. И как привести себя в божеский вид, если у меня пылают щеки, а глаза блестят? Ладно, пусть думает, что это я так рада встрече. Никита не знает, что я замужем, и пусть все так и остается. К парку мы подъезжаем как раз в тот момент, когда я более-менее успокаиваюсь и перестаю мысленно ругать мужа за его выходки. Откуда такое чувство, что все было сделано специально? Нет, чушь полная. Я сама себя накручиваю. Миша, если пойдете следом, то мы не знакомы. И да, вы ничего не видели. Как скажете. Охранник усмехается и тянется за рацией а я уже выпрыгиваю из машины и спешу ко входу. Хорошо, что мы остановились чуть в стороне. Сделаю вид, что пришла пешком. Медленно иду к оговоренному месту и довольно улыбаюсь, практически не наблюдая людей. Обгоняю нескольких старушек и замечаю пару компаний с детьми. Малыши убегают вперед, и отцы пытаются догнать озорников. При этом мамочки не спешат на помощь а спокойно шагают и переговариваются. Есть и совсем молодые парочки, плюс компания подростков, которые что-то обсуждают, показывая на вход в парк. Но все дружно замирают, когда ко входу подъезжает мотоцикл. Знакомой должна заметить. А вот мужчин на нем не очень. Волосы у него длинные, да и на вид ему не 30, а все 40 с хвостиком. Добавим пару килограммов и самодовольный взгляд, которому накидывает всех. Да, Мари, ну ты попала. И что делать? Бежать или все же подойти?